Магическая маска скрывает теперь лицо благородного принца Дзирта Доурдена. Но неизменной остается его верность друзьям. Узнав о похищении Хафлинга Реджиса, темный эльф спешит ему на помощь. Героям из долины Ледяного Ветра предстоят сражения с пиратами у побережья мечей, опасность опасности странствия в пустыне Калимшана, битвы с чудовищами из других уровней бытия и разгадка зловещего «Проклятие Рубина».